Эпилог. Этим поздним вечером у Бориса Долина, бывшего лейтенанта ГИБДД, а ныне инвалида, было приподнято настроение. Во-первых, сегодня квартиросъемщик, снимающий у него комнату в старой хрущевке, наконец-то выплатил долг за последние два месяца. Во-вторых, по четвертому каналу только что начался его любимый фильм «Берегись автомобиля», который он мог пересматривать бесконечно. В-третьих... Ну в-третьих, в морозилке охлаждалась поллитровка, которую вместе с закуской Борис закупил сразу после того, как ему вернули долг. Пока по телевизору шла надоевшая до умопомрачения реклама, мужчина торопливо готовил холостяцкий ужин. Порезал хлеб с салом, затем вскрыл банку горбуши, маринованные огурцы, сполоснул под краном пучок зеленого лука. На кухню зашла Даша, облезлая кошка неопределенного возраста. Внимательно осмотрев замызганные кормушки, она с вызовом посмотрела на хозяина и требовательно мяукнула. «Крен тебе!» – буркнул Борис, облизывая крышку от рыбных консервов. «Я вас уже паштетом сегодня кормил». Следом за Дашей на кухню прошествовали еще три кошки. Одна из них принялась обнюхивать плошку с застоявшейся водой, вторая пружинисто запрыгнула на стол и потянулась к открытой банке с горбушей. к мать твою!» – заорал Борис. Он смахнул кошку со стула, он та успела вильнуть хвостом, мазнув им по нарезанному хлебу. Шлюх, полосатая!» Кошки замяукали, начав тереться о ноги мужчины. Вернее, нога была одна, правая. Левая же оканчивалась протезом, результат давнишней аварии. Виноваты, по сути, были оба. Водитель Ауди превысил скорость, а Борис был уже тепленький и переходил дорогу в неположенном месте. Раздробленную ногу пытались собрать из осколков костей, но возникли осложнения, началось заражение тканей, и все, что ниже колена, пришлось ампутировать. Собственно, из-за этого и пришлось оставить службу, и теперь он передвигался только с помощью костыля. — Никак не нажрётесь, — проворчал Борис, ковыляя к заляпанному жиром холодильнику. — Однажды утром я проснусь без второй ноги, которую вы обладаете ночью, за засранцы. Выудив упаковку куриного паштета, он выдал в кормушке бледно-розовую массу. Кошки, урчая толкаясь, мгновенно накинулись на еду. — На сегодня всё, — объявил Борис, глядя, как из коридора, учуяв запах съестного, прибежали два крупных кота. — Не устраивает режим питания? Выгоню нахер. Он указал на котов, которые бесцеремонно расталкивая кошек, стремились пролезть к ужину. «Вам, мудакам, яйца отрежу, чтобы не размножались, а вас, блядей!» Он ткнул пальцем на урчащих кошек. «Вообще на порог не пущу!» Подхватив разделочную доску с приготовленной закуской, Борис Хромая поспешил в комнату. Между тем Юрий Яковлев выразительным голосом читал закадровый текст. «Здесь было так темно, тихо и пустыно, что невольно хотелось совершить преступление». Поставив ужин на обшарпанный табурет, Борис, стуча костылем, вернулся на кухню за бутылкой рюмкой. По дороге в комнату его взгляд случайно наткнулся на старый комод, притулившийся в прихожей. На нем ворохом лежало содержимое почтового ящика, который он извлек, как только вернулся из магазина. Среди рекламных буклетов и бесплатных газет виднелся кончик конверта. Захватив его мизинцем руки, в которой была зажата мутная рюмка, Борис забрал его с собой в комнату. «Что это?» «Опять какая-то реклама», — рассеянно подумал он. Мужчина поставил запотевшую бутылку на пол и с облегчением плюхнулся на засальный диван, усеянный проплешинами. Пока его пальцы торопливо распечатывали водку, глаза неосознанно косились на конверт. Студенту второго курса, педагогического факультета, вслух прочел он, Долину Борису Анатольевичу. Он замер, рука, держащая бутылку, повисла в воздухе. «Какой в жопу студент!» — изумленно подумал Борис. Я учился в институте 15 лет назад, да и то два курса, после чего а Улю загремел в армию. И хотя искушение выпить было велико, он нехотя отставил бутылку в сторону и схватил конверт. Дрожащими пальцами сорвал полоску с боковой стороны и, вынув наружу незрачный листок, непонимающе уставился на текст. Перед ним была копия газетной статьи о смерти какой-то малолетней девочки. «Маш Федору пробормотал он, бегая глазами по строчкам. Несчастный случаи. Воспитатели проявили халатность». Он вздрогнул, наткнувшись на свою фамилию. В мозгу, тихо искряясь, словно неисправная проводка, вспыхивали нечеткие кадры прошлого, постепенно вырисовывая общую картинку. «Что об меня?» – обескураженно проговорил Борис, прочитав статью заново. Теперь он окончательно вспомнил. «Точно. У него была летняя практика, и преподаватель разрешил ему принести справку из детского сада о том, что он отработал там положенные часы. В тот день группа, с которой он работал, отдыхала на пикнике в лесу, где и произошла трагедия. Эта девчонка, как там ее Маша, она провалилась в заброшенный колодец, где и умерла. Поначалу поднялась была шумиха, которая, впрочем, быстро утихла. Потом Борис завалил сессию, и ее вытрули из института. Что за хрень? Нахмурился он, в третий раз пробегая глазами по заметке. Помедлив, он разорвал послание вместе с конвертом, бросив клочки прямо на пол. И только после этого, наполнив доверху рюмку, с жадностью выпил. «Это все полное дерьмо», — сказал он, закусывая ломтиком сала. В этот момент ему и в голову не могло прийти, что странное письмо каким-то образом связано со смертями Ирины Кожуховой и Олега Тюрина, хотя о гибели этих несчастных он слышал в новостях. В комнату вошла Аська. Приблизившись к обрывкам статьи, кошка начала играть лапы с одним из клочков. «Новый шофер», — продолжал тем временем фильм. «Нет, нет», — нервно отвечал Деточкин. «А что же вы тогда здесь делаете? Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете». От второй рюмки Борис разомлел. Почесав дрябло выпирающий живот, он зевнул. Мысли о необычной заметке в конверте начали медленно растворяться, как утренний туман. Борис уже намеревался наполнить рюмку в третий раз, как снаружи раздался шорох. Словно кто-то спрятался в кустах, внезапно подумал он, чувствуя, как на лбу выступила испарина. Борис шумно сглотнул и кряхтя поднялся с дивана. Медленно приблизившись к окну, мужчина осторожно отодвинул потемневшую от грязи штору. От увиденного брови инвалида сдвинулись на переносице. По заросшим сорняками грядкам, подгоняемый ночным ветерком, плыл воздушный шар. Ярко-желтый цвет и каплеобразная форма делали его похожим на огромный лимон. «Хо, черта!» — хрипло выдавил Борис, провожая изумленным взором шар, который вскоре скрылся из виду. Внезапно со стороны крыльца раздался звонкий хлопок и он едва не обмочился от страха. «Ружье!» — пронеслась в мозгу лихорадочная мысль. «Похоже, за дверью воры!» Резким движением он задвинул шторы, и, волоча за собой протез, потащился в подсобное помещение рядом с входной дверью. Там у него хранилась ежевская двустволка. «Только попробуйте ссынуться, падлы!» — прошептал Борис, обтирая пыль с черно-матовых стволов. Приятные тяжести прохлада оружейной стали слегка успокоили инвалида. Зарядив двустволку, он подошел к входной двери и несколько секунд прислушивался, затаив дыхание. Тишина, как в склепе. «Если вы еще там, молитесь, суки!» — мысленно произнес он, взводя курки. Повернул рычажок замка и толкнул дверь мыхнув костылем. Разгоряченное, багрово отекшее от постоянного пьянства лицо тут же обдало ночной прохладной. «Кто тут, мать вашу?» — процедил Борис, держа ружье перед собой. «Отстрелю яйца!» Он шаркнул вперед, тут же обратив внимание на мерцающий под ногами крошева. Разноцветные чешуйки, подсвечиваемые выглянувшие за туч луной, переливались всеми цветами радуги. Казалось, кто-то собрал осколки падающих звезд и незаметно высыпал их ему под дверь. Конфетти шевельнулось в голове. Он тут же вспомнил о странном хлопке, пока еще находился в доме. Хлопушка с конфетти. Борис был окончательно сбит с толку. Сначала какое-то дурацкое письмо, затем по его огороду летает воздушный шарик, теперь вот это блестящее дерьмо на крыльце. «Домой!» — шепнул внутренний голос. «Иди домой, запри дверь, а еще лучше позвони в милицию». «Пожалуй, это самая лучшая идея», — подумал Борис. Весь его боевой настрой мгновенно испарился, и теперь он хотел как можно скорее очутиться в теплой комнате на диване перед телевизором. Он развернулся, намереваясь, побыстрее захлопнув за собой дверь, как неожиданно за спиной кто-то визгливо хихикнул. Тихо скрипнул ступени, Борис буквально кожей ощутил тяжелое дыхание. Ему внезапно показалось, что ружье весит целую тонну. Холодея, он медленно обернулся, едва не закричав от ужаса. Перед ним, залитые бледно-желтым светом луны, маячило нелепое существо, облаченное в клоунский наряд. Голову незнакомца украшал неуклюжий колпак с оранжевым помпоном. Губы, жирно обведенные чем-то красным, разъехали в злобные улыбки. Порывистый ветер трепал его редкие волосы, свисающие фиолетовыми прядями. Руки, обтянутые резиновыми перчатками, сжимали что-то продолговатое, похожее на молоток. «Вуаля!» — прошипел клоун, и прежде чем Борис успел что-то сообразить, громадный гвоздодер впечатался в его правое запястье. Острая боль ошпарила, словно кипяток, и Борис со всхлипом выронил ружье. Второй удар пришелся ему прямо в лицо хрустнул сломанный нос, глотка мгновенно наполнилась горячей кровью. Потеряв равновесие, Борис свалился на крыльцо, кашляя и отхаркиваясь красными кляксами. В глазах потемнело, словно на голову резко натянули черный мешок. Но прежде чем сознание мужчины нырнуло в пучину беспамятства, его слух уловил торжественную фразу наряженного безумца. «Все только начинается!» Александр Варго «Дитя подвала». Текст читал пожилой ксеноморф. Октябрь 2019.